Сфера цивилизации. Малая заимка. Рифейские горы. Июнь 2019 года. Время Че. Плюс 3 часа 50 минут. Уйти спокойно не удалось. Даже обстрел челноков и истребителей не помог. Похоже, герцог закусил у дела и решил поквитаться с насолившими ему наемниками, невзирая ни на какие потери. По примерной прикидке Стилмана, герцог потерял почти три отделения роботов и примерно половину авиации. Потери более чем серьезные, и хороший повод кое-кому призадуматься на тему, а стоит ли дальнейшее пребывание на планете таких жертв. Но нет, вражеский командир вцепился в них, словно бульдог в жертву, и не собирается отпускать. И плевать ему на потери. А это уже плохо. Планирование операции строилось на том, что после жестких ответных ударов Кент решит запереться на территории космопорта и не рискнет высылать наземную погоню. Атаки с воздуха и посылка шаттлов с десантом не исключались, но для них были приготовлены буки с новыми боеголовками, кумулятивными, да и пехота с ПЗРК вставила бы свои пять копеек, после чего воздушная атака тоже должна сорваться. Но не повезло. Нарвались на сильно упертого командира. Несколько минут назад Сэм доложила, что засекла какой-то сигнал на радаре. За ними кто-то шел. После этого роботы Легиона изменили построение. Баллисты и Беркем стояли в охранении, а Гриф с Рапирой пятились вслед за колонной. Через 200 метров пары менялись. Скорость колонны не мешала такому перемещению, и роботы не отставали от нее, несмотря на столь экзотичный вид движения. Во время одного такого перехода сначала Сэм, а затем Ивэнс увидели противников. Их вели Орлан и Легавая, не приближаясь и не отдаляясь. Противники не самые опасные для полного отделения с тяжелыми роботами, но наверняка это только разведчики. Следом, скорее всего, шли роботы, не такие быстрые и прыгучие, зато куда лучше вооруженные и бронированные. Помнится, базировалось такое отделение в космопорте. И, видимо, именно оно шло следом. Через несколько минут на связь вышли оставшиеся три робота «Легиона», что стояли замаскированными около входа в тоннель. И тогда же стало ясно, что уйти чисто они не успеют. Тоннель узкий, и техника может двигаться по нему только в один ряд и медленно. Слишком медленно. Вышедший на связь капитан скинул данные с уцелевшего беспилотника. Состав противника и его положение не составляли тайны. Быстрый расчет показал, что два отделения высадившихся роботов догонят колонну до того, как она успеет скрыться в тоннеле. Шагающим машинам легиона в любом случае придется принимать бой. Это необходимо сделать на своих условиях и подальше от входа. Случайный выстрел такая вещь, что дел может натворить больше, чем прицельный залп. Ивенс начал прикидывать, где разместить роботов для отсечного заслона. Более-менее подходящее место нашли быстро, около последнего поворота дороги. Вход в тоннель закрыт от взгляда и шального выстрела огромным куском скалы. Вдоль дороги поросшие кедром холмы. И лишь два крайних к месту засады, голые как коленка. Ближайшая роща отстояла от заслона почти на километр. Идеальная позиция для дальнобойного оружия. Вот только у противника его тоже хватает. «Алекс!» Венс уже решил, как будет выглядеть картина предстоящего боя. «Есть!» «Сколько у тебя осталось ракет?» «Ноль!» «Отходи к тоннелю. К нам не вздумай подходить. Твои четыре лазера погоды не сделают. Все понял?» «Так точно». Даже если смолет оказался разочарован, он сумел не выдать своего настроения. «Кот!» «Есть!» В голосе Котинского не те необычные бравады или иронии. «Слева и позади от тебя, на высоте метров семидесяти, есть такой симпатичный уступчик. Видишь его?» «Да, вижу. Мне туда?» «Именно!» Твоя задача – давать нам полную информацию по противнику. Кто, куда, когда. Можешь не стрелять, но сделай так, чтобы ни один спиногрыз незамеченным к нам не подошел. И следи за колонной. Как только последняя машина скроется, дашь сигнал. Все ясно? Так точно. Выполнять. Так, остались всего пять роботов. Его Беркин, Гриф Сэм, Рапира Сиверса, Сапсан Лей и Болиста Савенкова. И единственное, на чем можно строить бой, это две земные кувалды. В открытом правильном бою их сметут концентрированным огнем. Никакое преимущество в дальности и мощности выстрела не поможет. В идеале стоит сделать так, чтобы вражеские роботы подходили по одному. «Сиверс». «Да, сэр». «Как со снарядами». «Половина комплекта, сэр». Вэнс скривился. «Пять очередей. Всего лишь». Потом рапира превратится в инвалида, лишившись почти половины вооружения. А из-за недостаточного количества радиаторов на этом роботе вообще можно поставить крест. После двух подряд залпов из больших лазеров он превратится в кипящий чайник, а после трех – перегрев и выключение. Черт. Ладно, будем работать с тем, что есть. Настоящий мастер – это тот, кто сможет из любого дерьма сделать настоящую конфетку. А себя Вэнс не без оснований считал таковым. И инструкторы полигона в забытом богом уголке Вселенной, гонявшие по нему почти 15 лет назад новичка-курсанта, могли бы полностью с этим согласиться. Постараемся же оправдать их надежды. Через пару минут все роботы заняли свои места. Сам Вэнс засел на обратном скате последнего холма, среди валунов. Над макушкой торчал только торс. Рельеф местности обеспечивал отличный обзор, а в случае ракетного обстрела хорошие шансы уцелеть. Часть ракет примут на себя камни. Точность на большой дальности не особо велика, а Беркин из-за сильно уменьшенного силуэта стал трудной мишенью. В зарослях у подножия холма устроились баллисты и гриф, держа под прицелом дорогу. Увидеть их можно было, только чуть-чуть выйдя из-за третьего холма. И при этом противник оказывался на нужной дистанции для ракет грифа и снарядов обеих кувалт. а пройдя чуть вперед, агрессор подставлялся под залп Беркема. Рапиру Сиверса Вэнс поставил правее, подальше от дороги. Его задачей стало слежение за воздухом и отстрел особо ретивых роботов, которые захотят сунуться пообщаться поближе. Скажем, попытаются обойти холмы с другой стороны или полезут на вершину холма. А Сапсан Ли устроился среди полудюжины кедров, расположенных между третьим и вторым холмами. С той же задачей, отстреливать шустрых Гонзалесов и придурков Камикадзе. Венс строил свой расчет на том, что несколько роботов противника получат сильные повреждения в течение очень небольшого промежутка времени, и это сильно охладит пыл наступающих. Выстрел кувалды вполне мог оторвать конечность или посадить на задницу среднего робота и снести почти всю броню тяжелого, а залп двух таких пушек гарантированно уничтожал шагающую машину любого класса с первого раза. Напоминаю всем, наша задача – не стоять насмерть и не вырезать преследователей до последнего пилота. Наша задача – задержать противника примерно на четверть часа и максимально сохранить свои машины. После – отойти к тоннелю и аккуратно войти в него. И все. Так что не геройствуйте. Это код. Вижу сигналы вражеских роботов. Всего 8 отметок. 4 средних и 4 тяжелых. Время до контакта 2 минуты. За то время, которое понадобилось Балисти, чтобы занять предписанную позицию, Савинков успел очень образно охарактеризовать привычки, родственные связи и сексуальные пристрастия многих людей, большинство из которых относились к руководителям военно-промышленного комплекса Советского Союза и Соединенных Штатов. Причем все они просто попали под горячую руку. Но не смогли одни вовремя доделать универсальную зенитно-противотанковую ракету малой дальности, а другие – транспортно-заряжающую машину для робота. Впрочем, ее и не могли доделать. Требование «проходимость в горной местности на уровне обслуживаемой машины» начисто исключало возможность применения любого шасси, кроме шагающего, а 15-тонная шестиногая платформа еще даже на полигоне не бегала. предложение о гузеничной машине обслуживания не отклонили, но разрабатывали ее спустя рукава. Слишком большие надежды возлагались на новые универсальные ракеты, обещанные американцами. Увы, где те ракеты, а где мы? Даже почти готовый вариант с ракетами Шторм корабельного базирования брать не стали. Сказалось вечное между моряками и сухопутчиками. Кто оказался прав, а кто нет в той ссоке, сейчас разбирались специалисты конторы глубокого бурения. Но кому от этого легче? Злился он и на себя. хотя тоже зря. Да отстрелять последние ракеты по гепарду представлялось решением спорным, но грохнулся тот весьма красиво и вряд ли поддержит погоню огнем. А такка истребителей событие скорее гипотетическое а торчать позади всех можно как с ракетами так и без оных. Офицер, отвечавший за ближнее прикрытие тоннеля тоже витиевато и многоэтажно характеризовал многих людей. только его характеристики, относились к командованию как к своему собственному, так и противника. Ситуация вырисовывалась совсем не радужная. Обе группы прикрытия оказались чуть в стороне от ударной группы противника, и сейчас между уходящей колонной и почти десятком злых вражеских шагастиков оставались только пять роботов легиона. Шансы победить в этой схватке у 501-х мизерные. Противник слишком силен. Их не спасут ни пушки, ни выучка пилотов. Просто они не успеют поразить все цели до того, как противник нанесет им повреждения, несовместимые с жизнью. С другой стороны, у него есть три танка и самоходка, которые могут сказать веское слово в предстоящем бою. Четыре пушечных ствола – это аргумент, который начисто отобьет охоту наступать кому угодно, но тогда ему придется оголить свой участок, оставив пехоту без поддержки бронетехники, и если последует атака с этого направления, то пехотинцы могут и не выдержать, Хотя… Офицер глубоко задумался, прикидывая время, необходимое для переброски танков туда и обратно. Получалось, что он вполне может помочь своим и вернуться на место, если потребуется. Получалось, да, но на пределе. Малейшая неучтенная случайность и все. Пишите письма мелким почерком. Рискованно. А стоять на месте самоубийственно. Так что… Голем. Здесь Панцирь, как слышите? Прием!